Глава семнадцатая. Чаепитие у Натальи Васильевны. Утром ужасы прошедшей ночи показались дурным сном, и лишь мокрая одежда, которую Тимофей ночью свалил на полу в ванной комнате, напоминала, что все случилось на самом деле. «Вот это жесть!» — ошарашенно выдохнул Димка, когда Тимофей, собиравший для стирки грязные и мокрые джинсы, испорченные футболку и ветровку, коротко рассказал о случившемся. «По ветровлю пытались прикончить». «Пришлось нырнуть за ней в канал», — кивнул Зверев. «Хорошо, что я умею плавать. А ты видел нападавшего?» «В этом-то и вся странность. Милана утверждает, что на нее набросился черный призрак. Но я никого не видел». Спросил у Седачева, но и он никого не разглядел в темноте. А по действительно не сама свалилась в воду. На ее руках царапины, да и одежда местами порвана. «Точно как в случае с Симбирцевой», — заявил Димка. «У Ленки тоже руки были исцарапаны». «Что же творится?» Милана уговорила нас не рассказывать ничего преподавателям. «Но я все время думаю об этом. Не совершаем ли мы ошибку?» — Конечно, совершайте, — подтвердил Трофимов. — Вам нужно сообщить обо всем Елене Федоровне. Но я пообещал по Ветроле. — И что с того? — Тоже мне нашел подружку. — Давай я сам обо всем расскажу директрисе. Пусть принимают меры. В дверь постучали. — Открой это! — крикнул Димка, натягивая любимую черную майку. Заглянула Женя Степанова. — Ты что здесь в такой рань? — удивился Трофимов. — Случилось чего? — Привет! — буркнула Женя. — В Академии сегодня выходной, и большая часть учеников разъехались по домам. Моя бабушка зовет в гости всех, кто хочет пойти со мной, но я никого не могу найти, а значит, со мной отправитесь вы. — Я не могу! — тут же сказал Димка. — Мы с Кариной идем украшать кинотеатр, а затем хотели прогуляться до яхт-клуба, пока погода стоит хорошая. — Ну а ты? — Женя повернулась к Тимофею. — А у меня большая стирка! — поспешно заявил тот. — Это ненадолго. Закинешь шмотки в стиральную машину, и дело с концом. — Давай, соглашайся. Бабушка тебя лично приглашала. Поешь вкусностей, причем совершенно бесплатно. — Ну ладно, — смирился Тимофей. У него и правда не было на сегодня никаких планов. — Кто еще с нами пойдет? Дверь снова открылась, и в комнату заглянул заспанный Клим. — Парни, у вас сахара не найдется? — поинтересовался он. — Кусочек четыре нам больше не нужно. Но, — Нам? — вскинул брови Динка. — Мне, Серафиме. — Ого! — многозначительно протянул Трофимов. — Так она оставалась здесь до утра, а ты времени зря не теряешь, Поликутин. — Вот они и пойдут, — оживилась Женя. — И только попробуйте отказаться. — Куда пойдут? — удивился Клим. — Скоро узнаешь. Даю вам час на сборы, а я пока Луизу растолкаю. Мы отлично проведем время, — радостно заявила Женя. Больше никого Жене уговорить не удалось, поэтому в список приглашенных попали только Тимофей, Луиза, Серафима и Клим. Зверев все еще сомневался, идти или нет, и поэтому Женя с Луизой притащили его почти силой. Димка, Карина, Алиса и Стас отправились в кинотеатр. Тимофей не знал, что лучше — натягивать гирлянды в старом кинотеатре или распивать чай в компании странной старушки. Но Наталья Васильевна оказалась очень приятной женщиной. Она жила в симпатичном двухэтажном домике из красного кирпича. Судя по виду, его построили совсем недавно. Стол был накрыт на застекленной террасе, с которой открывался чудесный вид на сад, и вплотную подступавший к ограде лес. Вдали вздымались горные вершины. Между яблонями радостно носился крупный черный пес, в котором ребята тут же узнали Николаса, любимца Михаила Шорохова. Сам хозяин кинотеатра уже сидел здесь же, за столом, в компании Анны Александровны Сухоруковой. Наталья Васильевна вынесла на террасу блюдо с пирожками. — Какая отличная компания! — гостеприимно воскликнула она, увидев ребят. «Проходите, присаживайтесь. Нечасто меня навещает сразу столько молодежи». Следом за ней вышла невысокая полная женщина средних лет в розовом спортивном костюме и таких же кроссовках. Она сразу напомнила Тимофею Поросенка из старого детского мультика. «А это Марьяна», — представила толстушку Сухорукова. «Моя горничная, подруга и незаменимая помощница во всех делах». Ребята усели за стол. Алена Александровна с улыбкой разгладила новую скатерть. Марьяна разлила чай по чашкам. Вокруг огромного старомодного самовара теснились блюда с аппетитными пирожками и печеньем. «Вы тоже здесь?» — удивленно спросил Тимофей у Михаила Шорохова. «А наши ребята пошли вам помогать». «В кинотеатре они и без меня справятся», — отмахнулся Шорохов, любуясь Николасом, который катался по траве. «Мои администраторы проследят за всем, а я решил навестить старых знакомых». — Но не таких уж и старых, — укоризненно погрозила ему пальцем Наталья Васильевна. — Разумеется, — спохватился Шорохов. — Я имел в виду давних. — Так-то лучше, — милостиво кивнула Орена Александровна, пододвигая к ребятам блюда с пирожками. — Вот, отведайте. В Академии вам таких не подадут. Марьяна сегодня превзошла саму себя, что с ней случается крайне редко. «Ох, и здоровы же вы языком молоть!» — подбочинилась Марьяна. «Я всегда хорошо готовлю. Не то, что вы. Кусок хлеба посыпать солью и то не сумеете. Для этого я тебя и держу», — хмыкнула Алена Александровна, поправляя очки на носу. «Лучше бы держали побольше горничных. Тогда бы и у меня появилось немного свободного времени», — заявила Толстушка. «А то повесили на меня и дом, и музей. А у меня не десять рук, между прочим!» Тимофей откусил пирожок и блаженно зажмурился. «Вкуснотища...» — Ну, знакомь нас, Женечка, — велела Наталья Васильевна, усаживаясь за стол. Тимофей Зверев, Луиза Соловьева принялась перечислять Женя, Серафима Долматская и Клим Поликутин. — О, — вскинул брови Алена Александровна. — Симочка? — Да вы с этим молодым человеком, похоже, встречаетесь. Это адресовалось и Серафиме, и Климу. Оба одновременно кивнули. — А вы знакомы? — спросил Тимофей у Алены. «Серафима я знаю уже несколько месяцев», — кивнула Сухорукова. «Как и ее отца. У нас с Платоном Евсеевичем было несколько м -м, приятных моментов». «Они с моим отцом крутили роман», — объяснила Серафима Тимофею. правду Наталья Васильевна едва не выронила из рук чашку. «Алена, почему я до сих пор об этом ничего не знаю?» «Да и рассказывать особо нечего», — кокетливо махнула рукой Алена Александровна. «Это был мимолетный роман, доставивший нам обоим массу самых положительных эмоций. Но, вы все быстро закончилось. Мы с Платоном Евсеевичем слишком разные люди». «Зря вы так», — заметила Сима. «Вы друг другу подходите. И отец в вашем присутствии вел себя совершенно иначе». «Как он поживает?» — поинтересовалась Сухорукова. «Мы не виделись уже несколько недель». С головой ушел в свой бизнес ответила девушка, но при этом продолжает заниматься моим воспитанием. хотя я давно уже не ребенок». «В этом весь Платон Евсеевич вздохнула Алена Александровна. «Он привык всегда все контролировать. А когда не получается, это выбивает его из колеи». «Мужчины!» — фыркнула Наталья Васильевна. «Клим? А ты ведь сын Ивана Поликутина?» «Да», — кивнул Клим с набитым ртом. «И вы Сима, и правда встречаетесь?» «Мы любим друг друга», — ответила за обоих Серафима. «Ну, как ваши отцы к этому относятся?» — напрямую спросила Наталья Васильевна. Клим и Серафима переглянулись и тут же заинтересованно уставились на нее. «Они ничего не знают», — быстро проговорила Долматская. «Я и вас попрошу ничего им не рассказывать». «Ах, вот оно что!» — протянула бабушка Женя. «Тогда понятно» вам что то известно спросила серафима я знаю что мой отец от чего то сильно недолюбливает отца клима недолюбливает хохотнул михаил шорохов это еще слабо сказано они с иваном просто ненавидят друг друга правда округлила глаза алена александровна что же случилось зная платона не завидую его неприятелям. «Действительно, — действительно вставила марьяна что между ними произошло Я хоть и знать не знаю никакого Ивана Полякутина, но все равно интересно. Дай бог памяти, Наталья Васильевна задумчиво уставилась на потолок. Сколько же лет прошло? Тогда еще старая академия работала. Платон был преподавателем, а Иван одним из студентов старших групп. Серафима и Клим даже перестали жевать, настолько внимательно слушали. Тимофей тоже притих. Луиза незаметно кормила пирожком подкравшегося Николаса. «Скорее выпускником», — вдруг поправил ее Михаил. Платон недолго работал преподавателем, а Иван в его пору уже точно не учился. Ему тогда уже восемнадцать исполнилось, помнишь? а ведь верно согласилась наталья васильевна там еще была замешана какая то женщина как всегда рассмеялась алена александровна недаром говорят ищите женщину во всех неприятностях как правило замешаны представительницы слабого пола так уж повелось испокон веков так вы не помните что случилось с сожалением спросила серафима — Лучше спросить об этом у самого Платона или Ивана, — покачала головой Наталья Васильевна. — Кто ж помнит, что там между ними произошло? Тогда в Клыково много чего творилось. Недаром академию закрыли. — Это было в одно и то же время, — удивился Тимофей. — Да, все одновременно случилось, — подтвердила Наталья Васильевна. — Ученики погибли, город кишел полиции из Санкт-Иренбурга, несколько жителей было убито, страшные времена для первородных... Тимофей, Женя и Луиза изумленно уставились на бабушку, затем испуганно на Алену Александру. — Что? — напряглась-то. — напряглась Вам известно о первородных, — выдохнул Луиза. — а я многое знаю, — успокоила ее Сухорукова. — Так что при мне можете не таиться. Знали бы вы, сколько мне всего пришлось пережить, ребятки. Ни одному первородному и в кошмарном сне не приснится. Именно тогда я и познакомилась с Платоном Евсеичем. «А вы тоже в курсе?» — спросила Женю у Марьяны. «В курсе?» — кивнула та. Эта тщедушная дамочка!» — она бросила взгляд на Сухорукову. «Втягивала меня в такие неприятности, что, будь мои нервы послабее, я бы точно загремяла в психушку!» И после всего этого она еще отказывается повысить мне жалование. — С какой стати? — возмутилась Алена Александровна. — Ты живешь в моем доме, ешь то же, что и я, и практически ничего не делаешь. Целыми днями валяешься на диване и слушаешь песенки смазливого Дамиана, клипы которого все время крутят по телевизору. — Что? — возмутилась Марьяна. — А кто наводит порядок в вашем доме и моет полы в вашем музее? И зачем я согласилась на переездство это захолустье? Наверное, трезво была. Больше этого не повторится. Ребята за столом так Грохнули от хохота Сухорукова, покраснев от злости Налила себе еще чаю Ты же сама говорила, что твои родители Родом из Клыкова, вспомнила она Я и сама здесь родилась Подтвердила Марьяна Тут у меня и первая любовь случилась в шестнадцать лет Жил здесь такой красивый мальчик Работал на местном конном заводе А что же вы расстались? «Его лошади в обморок падали, когда ты к нему в гости приходила», — уколола Марьяну Сухорукова. «Завидуйте молча, уважаемая селедка! В мое время тоже была романтика!» «Ага, а еще чума и инквизиция», — добавила Алена Александровна. Хохот за столом стал громче, Луиза даже расплескала чай себе на коренке. «А вот тут вы и угодили пальцем в небо!» — воскликнула Марьяна. «Не такая уж я старуха! И вообще вы на полгода старше меня!» Алена Александровна насупилась «Сохраним это в тайне, буркнула она. «Как ваш истинный цвет волос!» — кивнула горничная. На этом перепалка закончилась. Тимофей перевел дух. Он давно уже так не смеялся. Эти дамочки оказались гораздо веселее, чем казалось на первый взгляд. — Так что же все-таки произошло шестнадцать лет назад? — спросила Женя у своей бабушки, возвращая разговор в прежнее русло. — Да, расскажите, — подхватила Серафима. — Интересно послушать. — Вам уже говорили о матери змей? — спросила Наталья Васильевна в ответ. Ребята утвердительно закивали. — Шестнадцать лет назад? — Уже почти семнадцать, — мрачно добавил Михаил Шорохов. — Шестнадцать лет и одиннадцать месяцев прошло. — А ведь верно? — кивнула бабушка. — В общем, эта дрянь пыталась вернуться, так же, как совсем недавно. Тогда тоже воскресли три шамана змейного культа. Они пытались совершить ритуалы и призвать мать змей на нашу землю, но у них ничего не вышло. Королевскому зодиаку удалось вмешаться и все предотвратить, но погибли люди, много людей. Подробнее не расскажу, это нужно кого-то из очевидцев расспрашивать бесполезно сразу заявил михаил шорохов жители клыкова свято хранят тайны города и не любят вспоминать о случившемся даже не пытайтесь узнавать вы в курсе что наш городок переименовывали после тех событий ему дали название терентьев будто жители хотели обо всем поскорее позабыть стереть все из людской памяти сменили название чтобы ничто не напоминало о случившемся И вот совсем недавно прежнее название вернули. И что? Снова начались убийства подростков. — Но нельзя ведь отрекаться от своего прошлого, — воскликнула Луиза. — Только так мы сможем предотвратить то, что грядет в будущем. — Но есть секреты, которые лучше не раскрывать, — сказала Наталья Васильевна. — И это как раз один из них. Платон Евсейч может рассказать больше, но кто осмелится его расспросить? Думаю, даже мы, старшее поколение, на такое не отважимся. — Я могу попытаться, — подала голос Серафима. — Все же он мой отец не станет скрывать правду. — Если у тебя получится, мы будем только рады, — оживилась Наталья Васильевна. — Значит, в следующий раз во время нашего чаепития ты уже будешь развлекать всех захватывающими историями. Вы ведь придете ко мне еще? — — Придем, бабушка, — заверила ее Женя. — Только с твоими историями мы вряд ли сможем тягаться. — Ну ты мне льстишь, — захихикала Наталья Васильевна. — Не так уж много я знаю. — А вы знаете о свиной голове? — спросил вдруг Клим. Женя и Луиза поперхнулись пирожками. Тимофей замер. — Кто же о нем не знает? — сдержанно сказала бабушка. — Я не знаю, — подняла руку Марьяна. — Что еще за голова такая? — Местная городская легенда, — пояснила Серафима. Когда я здесь жила, ничего о нем не слышала. А еще я вдруг вспомнила, что мы давно не готовили холодец. — Кто о чем, а ты все о еде, — возмутилась Алена Александровна. — Надо же чем-то вас кормить. Вы едите за четверых, непонятно куда, что девается. — Расскажите, — попросил Луиза. Столько слухов ходит об этом монстре, но неизвестно, где правда, а где вымысел. — Монстр? — выдохнула Марьяна. — Только этого не хватало. — Расскажу лишь то, что знаю сама, — сразу предупредила Наталья Васильевна. «А вы уж сами решайте, что здесь истина, а что ложь». Случилось это много лет назад, еще в царские времена. В окрестностях тогда еще небольшой деревни Клыково случился большой падеж скота. Лошади, коровы, свиньи, животные десятками дохли по неизвестной причине. Настоящий мор приключился. Огромные разлагающиеся туши девать было некуда, а жили в Клыково тогда почти одни старики. Молодежи мало было». И вот один молодой приказчик вызвался избавить жителей от околевшего скота. Несколько дней подряд туши вывозили куда-то в лес, и вскоре все дворы очистили. Жители думали, что трупы закапывают, но на самом деле приказчик всех обманул. Он просто велел наемным работникам волоком оттаскивать скотину на порядочное расстояние от деревни и бросать в чаще. Он думал, что дикие звери сами избавятся от падали. Но однажды все всплыло наружу, и разгорелся дикий скандал. Это ведь не шутки. Истинных причин Мора никто не знал. Могла такая вспышка чумы или холера начаться, что и люди бы вымерли вслед за скотом. От ушлого приказчика потребовали исправить содеянное, а иначе пришлось бы ему вернуть все деньги, взятые у жителей за работу. За такое могли их в тюрьму посадить. Приказчик пытался отвертеться. «Да только что тут придумаешь? Нужно от тушь избавляться». Как-то раз он взял с собой керосина, да несколько крепких мужиков из соседнего села, и уехали они в лесу на место скотомогильника. С тех пор никого из них больше не видели. Прошли годы, и деревня постепенно разрослась до небольшого города». Только до сих пор ходит в наших местах легенда о жутком чудовище, которого можно встретить ночью в лесу на месте старого могильника. Чудовище с телом человека и головой свиньи, одетое в черное пальто старинного покроя. Старухи говорят, что это и есть тот самый приказчик. Пальто его узнали, дескать. Будто бы ответил он за свои преступления не перед людским судом, а перед кем-то. Пострашнее. — Перед кем? — испуганно пискнула Луиза. «В местных лесах есть места, которые лучше обходить стороной», — тихо произнес Михаил. «Говорят, водится там кто-то, о ком и говорить не принято». «Не зря именно здесь много веков назад поселение Первородных обосновалось. Много у нас сказок и легенд, да только у некоторых вполне реальные корни имеются». «Ни за что больше в лес не пойду», — заявила Женя. «Я слышала, что свиную голову иногда видят издалека». — Значит, он все еще бродит в окрестностях Клыкова. — Но согласитесь, это отличная приманка для туристов! — воскликнул Клим, немного разрядив обстановку. — Кто-то чудовище ищет, кто-то Снежного Человека, ну а в наших краях на свиную голову охотятся, а туристы — это основной доход для местных кафе и гостиниц. — В этом есть свой резон, — рассмеялся Михаил Шорохов. — Лишние деньги моему кинотеатру не помешают. — Кстати, вы собираетесь на праздник? Костюмы себе уже подобрали? — Собираемся, — радостно воскликнула Женя, — и костюм уже есть. — Кого изображать будешь? — А вот это пока секрет. — С парнем придешь? — тут же поинтересовалась бабушка. — У тебя уже кто-нибудь есть? Это Тимофей? Теперь настал черед Зверева поперхнуться пирожком. — Тима, обязательно присмотрись повнимательней к моей внучке, если ты еще этого не сделал, — серьезно заявила Наталья Васильевна. — Может, она и не красавица, но характер у нее замечательный. — Бабушка! — возмутилась Женя. — Хватит меня тут позорить! — Я о будущем твоем забочусь, — ответила бабушка. — Не час Луиза, у тебя, его отобьет, а останешься с носом. Луиза едва не опрокинула чашку с чаем. — Да я вообще-то не присматривался не собирался забормотал тимофей и да расслабьтесь Наталья васильевна шлепнула ладонью по столу я же пошутила видели бы вы свои лица но «Ну и шуточки у тебя женя шумно выдохнула луиза и тимофей выдохнули рядом за ней зато серафима и клим так и покатывались от хохота чипитие продолжалось в еще более непринужденной обстановке Тут Тимофею на телефон пришла смс от сенсея Канто. «Сегодня вечером», — писал старик, — «индивидуальное занятие». Выходной день. Тимофей едва слышно застонал. «Эх, молодость, молодость», — мечтательно произнесла Алена Александровна. «Как бы я хотела вернуться в школьные годы». «И что бы ты тогда сделала?» — спросил Шорохов. Перечитала Шекспира, к примеру. — В юности он воспринимается совсем по-другому. Я сейчас так жалею, что не читала его во время учебы. — Во времена твоей учебы в школе вы с ним могли и лично пообщаться, — вставила Марьяна, вызвав у ребят новый взрыв хохота. — А я бы не хотела возвращаться в прошлое, — подумав, сообщила Наталья Васильевна. — С возрастом очень многие вещи становятся только лучше. — К тебе это не относится, — покосилась Сухорукова на Марьяну. Горничная закатила глаза. «Жаль, что такие желания не исполняются», — вздохнула Серафима. «Если бы мои желания исполнялись, я сейчас была бы женой певца Дамиана», — заявила Марьяна. «И топлис отмокала в джакузи на крыше какого-нибудь шикарного отеля». «О, Господи!» — поморщилась Алена Александровна. «Представила себе эту картину. И почему меня не тошнит?» «А нет, вот, как раз начинается». «Я больше не могу смеяться», — тяжело дыша признала Женя. «У меня сейчас пироги обратно полезут». Но разве успокоишься, когда все остальные так и покатываются от гомерического хохота? Нет, Тимофей определенно не пожалел, что согласился пойти в гости.